Медведи. На степной речке Рохле приютился город Бельск. В этом месте она делает несколько крутых излочен, соединённых протоками. Всё сплетение, если смотреть в ясный летний день с высокого правого берега долины реки, кажется целым бантом из голубых лент. Этот высокий берег поднимается над уровнем рохли, сажен на 50, и точно срезан огромным ножом так круто, что взобраться от воды наверх, туда, где начинается бесконечная степь, можно только хватаясь за кусты бересклета, дерезы и орешника, густо покрывающих склон. Отсюда сверху открывается вид вёрст на 40 кругом. Направо, к югу и налево, на север тянутся холмы правого берега Рохли, круто спускающиеся в долину, как тот, с которого мы смотрим, или от логии. Некоторые из них белеют своими обнаженными от почвы меловыми вершинами и скатами, другие покрыты по большей части чахлой и низкой травой. Прямо на восток тянется безграничная, слегка поднимающаяся степь, то жёлтая от сенакосов, на которых густо разросся негодный молочай, то зеленеющая хлебами, то лилово-чёрная от поднятые недавно целины, то серебристо-серая от ковыля. Отсюда она кажется ровною. и только привычный глаз рассмотрит на ней едва уловимые линии от логих невидимых глубоких лощин и оврагов до кое-где виднеется небольшим возвышением старый, распаханный и вросший в землю курган. Уже без каменной бабы, которая, может быть, украшает в качестве скифского памятника двор Харьковского университета, А может быть, увезена каким-нибудь мужиком и заложена в стенку загона для скотины. Внизу река, изгибаясь голубой лентой, тянется с севера на юг, то отходя от высокого берега в степь, то приближаясь и протекая под самые кручии. Она окаймлена кустами лозника, кое-где сосною, а около города выгонами и садами В некотором расстоянии от берега, в сторону степи, тянутся сплошной полосой почти по всему течению Уохли сыпучие пески, едва сдерживаемые красной и чёрной лазою и густым ковром душистого лилового чебреца. В этих песках, верстах в двух от города, приютилось и городское кладбище. С высоты оно кажется маленьким оазисом, с возвышающуюся над ним деревянную колоколенкой кладбищенской церкви. Сам город не представляет собой ничего особенно выдающегося и очень похож на все уездные города. Впрочем, он выгодно отличается от своих собратьев удивительной чистотою улиц, происходящую не столько от заботливости городского управления, сколько от песчаной почвы, на которой выстроен город. Почва эта всасывает решительно всякое количество влаги, какое может произвести разгневанное небо и тем приводит в большое затруднение городских свиней. которые должны отыскивать себе удобное помещение, по крайней мере, за две версты от города в грязных и листых берегах реки.